Проверил, какие возможности предоставляет нам страховой полис. Мне не пришлось даже читать написанное в примечаниях, и так стало понятно, что нам ничего не светит. Заметив пятнышко на недомытом стекле, Джулиан поскреб его ногтем. Все равно, что гвоздем по классной доске, Саманта вздрогнула и отвернулась от этого ужасного звука. Вот тогда-то она и заметила дядюшку на его обычном месте. Он стоял у окна в гостиной, наблюдая, как она разговаривает с его сыном. И когда он понял, что Саманта обнаружила его наблюдательный пункт, то небрежно взмахнул рукой. Коснувшись пальцем виска, дядя Джереми тут же опустил руку. Быть может, он просто хотел пригладить волосы. Но на самом деле его жест сильно смахивал на шутливое отдание чести. Глава 20 «Мы же только вчера заходили сюда», — удивился НКАТа, нажав на кнопку звонка рядом с белой входной дверью и не дождавшись никакой реакции. «Может, они пустились в бега, получив весточку о нашем приближении отговорливой пташки плат Как вы думаете? У меня не сложилось впечатление, что Шелли плат испытывает симпатию к Ривам». Линли еще раз позвонила в дверь фирмы управление финансами МКР. «Вроде бы она с радостью наставила палок им в колеса». чтобы отвести от себя всяческие подозрения. А, кстати, у Инни, помимо фирмы здесь вполне могут находиться и личные апартаменты Ривов. Это здание очень похоже на жилой дом. Отойдя от двери, Линли спустился по ступенькам на тротуар. Хотя это карамельное здание выглядело необитаемым, у инспектора возникло четкое ощущение, что оттуда за ними кто-то следит. Возможно, с ним сыграло шутку слишком сильное стремление добраться до Мартина Рива и с пристрастием допросить его, но ему все-таки показалось, что в окне второго этажа за прозрачным занавесом темнее чья-то фигура. Как только он взглянул на то окно, знавеска дернулась. Он крикнул «Полиция! В ваших интересах пустить нас, мистер Рив!» «Мне не хотелось бы вызывать подкрепление и звонить в полицейский участок «Ледброу Гроув». Анката продолжал давить на звонок, а Линли направился к Бентли, чтобы позвонить в участок. Это возымело свое действие. Как только Линли заговорилась с дежурным констеблем, Анката крикнул «Нас приглашают, инспектор!» Толкнул входную дверь остановился в вестибюле, ожидая, пока Линли присоединится к нему. Внутри здания стояла тишина. В воздухе витал слабый лимонный запах. Вероятно, благодаря... полировальному средству, используемому для ухода за впечатляющим шаратоновским гардеробом, стоящим в коридоре. Шаратон стиль мебели XVIII века, названный по имени краснодеревщика Томаса Шаратона. Закрыв дверь, Линли Инката увидели спускающуюся по лестнице женщину. Первой мыслью Линли было: "До чего же она похожа на куклу?" На самом деле она выглядела как женщина, которая тратит много времени и усилий, не говоря уже о деньгах, чтобы превратить себя в великолепную копию Барби. Вся она с головы до ног была затянута в черную лайкру, демонстрирующую форму настолько идеальные насколько этому могут поспособствовать воображение и силикон. Должно быть, подумала Линли, это и есть риф Нката весьма точно описал ее. Представившись, Линли сказал, «Нам хотелось бы побеседовать с вашим мужем, миссис Рив. Не будете ли вы так любезно пригласить его к нам? Его нет дома». Она остановилась на нижней ступени лестницы. При своем довольно высоком росте она оказалась еще выше, не снизойдя до их уровня. И куда же он отправился? Исполненный служебным рвением Ката приготовился записать эти сведения. Трица держалась одной рукой за перила, крепко вцепившись в них. Длинные тощие пальцы были унизаны кольцами, и бриллианты слегка посверкивали, когда ее рука подрагивала от напряжения «Я не знаю».